Глава 11. Утро началось для Ирины со вечного женского вопроса: что надеть, когда нечего надеть. А всё из-за того, что приддя вечером она обнаружила на юбке жирное пятно. Судя по всему, она села на бутерброд с маслом, причём хлеб был большим, как для тостера, и разбегалась за пятно выводителем, но что-то пошло не так, и теперь вместо пятна на чёрной ткани красовались грязно-серые разводы. За последний месяц Ирина набрала несколько килограммов. Сказалось, валяние с книжкой и кошкой на диване, все праздники и свободные вечера после работы. Обычно она посещала групповые занятия по пилатесу, но её любимый тренер уехал в путешествие на целый месяц. Ира решила, что это знак свыше и позволила себе расслабиться. Правда, скоро пожалела об этом, потому что из имеющихся брюк только две пары сидели на ней нормально. Она обнаружила это, когда проводила детальный осмотр вещей, которые возьмет в Германию. Еще у нее были юбки, но в них она чувствовала себя слишком уязвимой. На новой работе это только добавляло бы стресса, а купить что-то другое она попросту не успела. Надо же. Именно сейчас, когда мне хочется быть максимально незаметной, придётся надевать эти слишком обтягивающие брюки. Весь комплект был небесно-голубого цвета. Пиджак к нему прилагался укороченный, ровно до талии. В нём фигура хозяйки кошки приобретала очертания песочных часов. Она надевала его пару раз на дни рождения подруг. Там парни все как один начинали уделять ей такое повышенное внимание, что она не знала, куда бежать. Белочка, напомни мне, чтобы я сразу после работы пошла в торговый центр и купила себе самый мешкообразный костюм из всех, что найду. Кошка мурлыкнула в ответ и торжественно прошла в прихожую, когда её хозяйка вышла туда же. Любительница побегов сидела в переноске и призывно смотрела на неё. Нет, нет, нет, белкусь. Сегодня ты остаёшься дома. Животное наклонило мордочку и жалобно стало гипнотизировать взглядом хозяйку. Ира аккуратно достала её, поставила на пол, захлопнула пустую корзинку и стала надевать дублёнку. Белочка принялась тереться о её сапоги. — Ох, лапочка моя, ты разрываешь мне сердце. Мя -мя -мя — Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Отрывисто промяукала любимица в ответ. — Ну все, иди-иди, дай мне выйти. Ирина взяла ее под пузико и толкнула от двери. Кошка лишь чуть-чуть проскользила по ламинату, живо затормозила и, обогнав хозяйку, заняла позицию напротив двери. «Мя -мя — Мя-мя-мя-м Хозяйка вздохнула, взяла переноску и поставила перед животным. Та ловко запрыгнула и легла на дно, давая понять, что готова потерпеть очередную поездку. Сев в машину Олега, хозяйка кошки заметила, что он смеётся. Что? спросила она после приветствия. Ты говорила, что больше не возьмёшь кошку в офис. Сам ястребов был в белом костюме, как и обещал. Ну, не могла же я подставить тебя. Как ты объяснишь, зачем оделся словно жених на свадьбу, если не будет моей белой кошки? Олег Лучезарнов улыбнулся, а потом улыбка резко слетела с его лица. Ты не возражаешь, если я при тебе позвоню Стефании? Он не спрашивал, скорее ставил в известность. А ты разве вчера не всё с ней обсудил? Ну, не совсем, ответил он, набирая номер по громкой связи. Я не рассказал про наши отношения, решил, что такой новостью лучше озадачить Кравиц с утра. Есть надежда, что тогда к полудня она будет отходить от шока и вести себя тихо. После четвёртого гудка в телефоне раздался низкий заспанный голос. Доброе утро, Олежек. Я немного опоздаю, мне так неловко. У меня форс-мажор тут приключился. Ирина зажала себе рот, чтобы не выдать своё присутствие засмеявшись. Ястребов был невозмутим, как скала. Чувствовался немалый опыт общения с подругой детства. Ничего, я прикрою. Приходи, как сможешь. У меня будет к тебе одна просьба. Не говори никому о том, что видела вчера. Между мной и Ириной всё серьёзно, но она пока просит сохранить наши отношения в тайне. Всё ещё не может поверить своему счастью. Каждый день ждёт, что я от неё сбегу. На том конце провода, судя по звуку, уронили что-то тяжёлое. Повисла тишина. Ладно, я сейчас за рулём, мне неудобно разговаривать. В общем, ты поняла. Конечно. Можешь во мне не сомневаться, ответила Стеша таким голосом, что сомневаться Ирина начала прямо тут же. Сегодня снежная белочка была какой-то нервной. И я предложил ей помочь снять дублёнку, но она отпрыгнула от меня и заявила, что разденётся у себя в кабинете. Она так торопилась туда попасть, как будто у неё приближался дедлайн. Странно. Я пока не грузил её работой, давал время освоиться на новом месте. Утро порадовало меня новостью от той самой компании, на переговорах с которой понадобилось перечесаться. Пришло письмо, что у них сменилось руководство, и они хотят провести переговоры заново. Что ж, ожидаемо. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы определить, общение с нами для них лишь формальность. Никакого поставщика они менять не собирались. Теперь же есть шанс заключить выгодный контракт. Другой приятностью было то, что сегодня пятница. Конец рабочей недели. Завтра предстояла поездка в Альпы, на горнолыжную базу. Всё складывалось как нельзя лучше, и на традиционное пятничное совещание с директорами рынков я пришёл в самом радужном настроении. Там оно сразу и закончилось, потому что, едва войдя, я разозлился. Мои подчиненные эмоционально общались с Ириной, и их интерес был далек от профессионального. Уж я-то такие вещи чувствую. Сам не могу спокойно думать, когда она рядом. «Что тут у вас происходит?» Моим голосом можно было резать стекло. Ирина скрестила на груди руки и ответила первой. Ничего, всё я готова переводить. Парни запротестовали и заговорили хором, но потом Пауль взял инициативу в свои руки и объяснил. Стефания пролила на Ирену кофе. Нейтрально начал он, а затем продолжил писклявым голосом, имитирующим женский. Но она нечайно, и ей так жутко неловко. Парни заржали, а Ира покраснела. Как же мне нравится, когда она вот так смущается. Самому что ли как-нибудь на неё кофе пролить. "Покажи", потребовал я. "Нет, нечего смотреть. Это мои мелкие сложности", отказалась Ирина и вцепилась руками в сиденье стула, на котором сидела. Я подошёл и взглянул на неё сверху вниз. Пятнаник где не наблюдалось, значит, та ноу у неё на попе. Заставлять её вставать и вертеть перед всеми пятой точкой было не по мне. Ладно, раз не критично, то разберёмся после совещания. Я занял своё место во главе стола и распорядился: "Давайте начинать". В этот момент дверь распахнулась и влетел Кравец. Она потрясала зажатой в руке упаковкой влажных салфеток. Вот, нашла, крикнула она, а потом, увидев меня, расплылась одной из своих невинно восхищённых улыбок. Мрак совсем про неё забыл. Пришлось потратить несколько секунд, чтобы утихомирить неуистовое желание Стефании приступить к немедленной борьбе с пятном. Прошло всего несколько минут с начала совещания, как Стефании надоело сидеть тихо, мирно и слушать, как десяток мужиков решают скучные деловые вопросы. "Я что-то не пойму", самым невинным видом сказала она. "Зачем нам перевочиться, если она ничего не переводит? Мне не трудно понять английскую речь, но перевод всё равно был бы кстате". "Пусть нет. Я категорично её перебил. Сейчас в этом нет необходимости, Ирина, пока только входит в курс дела. Я сам решу, когда и сколько она будет работать. Стеша виновато опустила голову, но я успел заметить, каким лихорадочным блеском загорелись её глаза. Она определённо нацелилась устранить соперницу. Мрак. Похоже, кофе это только начало. Надо будет во что бы то ни стало соблазнить в выходные Ирину. Тогда Кравиц можно будет выгнать за ненадобностью. Я заметил, что Ирине не по себе от того, что она не может принести пользу. Несколько раз специально попросил её перевести мои слова на немецкий. Как она оживлялась в такие моменты, как засветилось её лицо. Я ловил каждое слово моей переводчицы. С трудом концентрируясь на смысле, слишком уж соблазнительно двигались её губы, когда она говорила. Я отлично помнил, что они такие же мягкие на ощупь, как и на вид. Совещание далось мне с трудом. Не место снежной белочки на работе. Вот у меня на квартире, да, на кровати или на столе. Так, стоп, не думать об этом, не думать. После того, как совещание было окончено, я попросил обеих девушек остаться. Парни уходили с неохотой. Они полагали, что сейчас тут будет женская драка. Но я не начинал разбор полётов, пока не ушёл последний сотрудник. Если и ты нас задержала из-за неприятностей с кофе, то не стоит. Всё нормально. А передела меня Ира. Мне так неловко. завела старую пластинку Стеша, причём точь в точь таким голосом, как передразнивал её Пауль. Тихо. Я встал и, подойдя к Ирине, рывком поднял её со стула. Она только ойкнуть успела. Удерживая её за плечи, я прошёлся по ней взглядом. Горячая волна пробежала по телу. Костюм облегал так удачно, что не оставлял простора для воображения. Ирина стала от меня отбиваться, но явно щадила. — Прекрати мной вертеть! — зашипела она. В ответ я, пользуясь тем, что стоял спиной к кравец, выразительно поднял бровь и скосил в ее направлении глаза. Ира тяжко вздохнула и сменила гнев на милость. — Ну, смотри, смотри! — сделала она мне одолжение и развернулась на сто восемьдесят градусов. Мать моя женщина, я так быстро, кажется, ещё ни разу не заводился, а тум упомрачительной картины открывшейся мне, я потерял дар речи. Пятно там тоже было фоном. Всё, увидел. Теперь я могу идти. Нет, никуда не пущу. Не сейчас ни вообще. Я понимал, что мой единственный на сегодня шанс потрогать её сейчас. присутствии кравиц. Потом это будет невозможно. Как я выяснил ранее, моя мужская харизма почему-то именно на снежной белочке давала сбой за сбоем. Милая, ты не можешь ходить в офисе в этом, сказал я, имея в виду не пятно, а её слишком откровенно обтянутая тканью брюк ягодицы. У меня сейчас есть пара свободных часов. Поехали, я отвезу тебя переодеться. Не надо. От чего-то испугалась Сира. В ответ я привлёк её к себе и, пользуясь правом фиктивного бойфренда, поцеловал. К моему огорчению она не ответила, осталась холодной, как снежинка. Однако я так долго мечтал об этом моменте, что кайфовал уже только от одной возможности приникнуть к её губам. Хлопнувшая дверь свидетельствовала об уходе Кравец. Ира сразу отклонилась назад и категорично упёрлась во меня ладошками. "Руки убрал", шёпотом попросила она. Я отпустил её и с надеждой оглянулся, а вдруг Стефания не ушла, а лишь специально хлопнула, чтобы обмануть нас. Ты ещё под стол залезь, проверь, вдруг она там. Сыяхидничала Ира и решительно пошла к выходу. И я преградил ей дорогу. Это суровая реальность, детка. Называется она женская война за стоящего мужика. Я бы её ещё на самом деле на люстре и карнизе поискал. Снежная белочка засмеялась и выдала: "О, не знала, что учредители так мало тебе платят. Бедненький мужик, вынужден приторговывать своим телом. Видимо, дамы платят больше, чем они". Я проигнорировал выпад. Ирину занесло, но я знаю себе цену. Тьфу, совсем меня заговорила. Раз твой костюм получил производственную травму, то купим тебе новый за счёт компании. И я резко сменил тему, пока она ещё какую-нибудь колкость не сказала. Хозяйка кошки сначала хотела возразить. Я уже научился читать её мысли по лицу не хуже, чем по книге. А потом резко передумала и кивнула. Только что именно купить, выберу я. Не хочу, чтобы кто-то ещё мог видеть. Короче, сейчас в моде мешковатая одежда, ты знала? Ирина хихикнула. Похоже, она смеётся над тем, что я ревную её, как последний идиот. Пусть, зато мне будет спокойней.